Глава 13. Прорыв. Решение действовать зародилось в моём сердце с написания I Still Believe. Теперь я чувствовал, что оно переходило в стадию реализации. После поездки в Ригон я был готов к появлению на публике, был готов играть и петь. Я хотел поделиться песней I Still Believe, историей Милисы и тем, что Бог сделал и продолжал делать для меня. То весной и летом, по мере того, как я пел, разделял свою историю с другими и находил отклик у прихожан, я начал получать больше приглашений выступать и проводить богослужения в церквях. Странно, но в моей работе существовали две контрастирующие тенденции. С одной стороны, я вдруг осознавал, что обращаясь к Богу перед службой со словами: "Господи, я не хочу сегодня молиться тебе, не хочу говорить, что я верю", я знал, что мои слова истинны, но понимал это рассудком, а не сердцем. С другой стороны, даже в те времена, когда я чувствовал нежелание участвовать в службе, я ощущал, как божественное присутствие нисходит на людей, когда пел, и от публики поступало больше отдачи, чем я мог ожидать. Я видел и чувствовал присутствие Бога среди прихожан, но знал, что это не моя заслуга, так как всего пару минут назад говорил Богу, что не хочу исполнять эту песню. И я вновь получал ценный урок о важности смирения чувств. Когда я вёл службы, я заметил, что стал больше обращать внимание на смысл текстов, чем раньше. Каждый текст, казалось, что-то значит для меня. Каждый текст давал мне возможность познать глубину любви и милости Бога. И я начинал многое понимать о природе Бога, о чём вероятно раньше даже не задумывался бы. Нестабильность всё ещё сохранялась в моей жизни. Случались действительно тяжёлые дни. Разные трейдеры могли неожиданно выпустить на волю гневный порыв. Вид молодой пары, держащейся за руки в парке, пробуждал во мне тоску по Милисе. Вид родителей, играющих с ребёнком, заставлял меня думать, что это могли быть мы с Милисой и наш ребёнок, а порой даже, что это должна быть наша семья. И я плакал над печальными сценами в фильмах о войне. Триггеры потенциально были повсюду, и так как я не знал, в какой момент они сработают, я не всегда мог защитить себя. Я чувствовал, что слишком легко начинал заводиться. Увидев пару в ресторане, по особенностям их поведения я понял, что у них что-то вроде ссоры. Я разозлился на парня, и хотел подойти к нему и сказать: "Прекратите, цени свою жену". Я утратил чувство сострадания к другим, которое ощущал в начале своего пути в библейском колледже. Вместо этого я осуждал других за эгоизм. В конце концов их проблема, о которых они так волновались, были ничем по сравнению с моими. Я был озлоблен на весь мир и был готов принять его вызов. Я против мира, почему бы и нет. В то же время моя музыкальная карьера шла в гору. Переживая плохие и хорошие времена, одновременно с этим я будто находился на сумасшедших американских горках. Когда я пел или вёл службу, то мог на время усмирить свою озлобленность. Любящие друзья говорили мне, что они были озабочены моим столь ранним возвращением к музыкальному служению. Я понимал, почему они говорили так. На их месте, видя в каком состоянии я тогда находился, я бы сказал то же самое. Я всё ещё скорбел, но искренне верил, что Бог мягко подталкивает меня обратно к музыке со словами: "Я позабочусь о тебе. Ты только иди вперёд, проникнись тем, что я делаю". Написание откровенных песен и представление их позже прихожанам были важной частью не только моего исцеления, но и поддержки и утешения их самих. Я был свидетелем невероятных откликов, когда пел I Still Believe и Walk by Fate, и запись способствовала бы их более широкому распространению. Друг рассказал мне о двух молодых продюсерах, Адаме Вотси и, и Энди Додди. Я послушал некоторые их работы, мне понравилось, и я позвонил им, чтобы узнать о возможности записи демо-версии. Но меня тяжёлый период в жизни, сказал я им, но мне необходимо выпустить эти песни. Адам и Энди без колебаний согласились. Первым мы записали Wolf by Face. Когда в студии мы работали над окончательной версией песни, у меня было твёрдое ощущение, что Бог использует её для поддержки и утешения многих людей, страдающих от мучительных испытаний. Благодарю тебя, Господи, молился я, что ты используешь то, через что мы прошли с Мелиссой. чтобы помочь другим в их собственной борьбе. Я чувствовал волнение от осознания от того, что у Бога были большие планы на меня, но я также знал, что пока ещё не готов к следующему шагу, а именно моё сердце не было готово. Я должен был позволить Богу искоренить злобу. Я не мог постичь мысль, что Бог через одну из моих песен собирался укрепить мою веру, несмотря на моё сопротивление. Миссия прорыв. Я запланировал уединение в маленькой хижине в горах. От поездки я хотел только одного прорыва. Я чувствовал, что Бог на пороге того, чтобы показать мне что-то важное, и я не хотел этого пропустить. Я попросил Бога полностью очистить мое сердце от равнодушия и ожесточенности. Я помнил из своего прошлого опыта, как равнодушие и ожесточенность охватили меня тогда, и не хотел повторения. Мне было необходимо, чтобы Бог привёл к смирению моё сердце, как тогда в библейском колледже. Я хотел снова сострадать людям. Я планировал оставаться в маленькой хижине 3 дня в посте и молитве и играть на гитаре. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Время тянулось медленно. Время не просто ползло, иногда мне казалось, что оно остановилось. Я ожидал, что на меня снизойдёт великое откровение, как величественно спускающийся с небес орёл. Я думал, что будучи один в горах и ни на что не отвлекаясь, я услышу глас Бога и сразу же испытаю судьбоносные изменения. Я приготовился плакать до тех пор, пока не закончатся слёзы. Но слёз не было. И моё сердце по-прежнему оставалось равнодушным и ожесточённым. Казалось, что мои мысли и душа в ступоре. Я просто не мог преодолеть все те же старые вопросы и замешательство. Всё, что мне удалось добиться в том домике, так это голодных спазмов. Потом однажды, когда я возился со своей гитарой, из глубин моего уныния начали приходить мелодии и слова, которые позднее превратились в песню Breaking My Fall. Первый куплет. Я так легко падаю, и ты так легко протягиваешь мне руку. Быстр ли я утону в омутах своего рассудка? Я так легко пугаюсь, так легко покой твой не сходит на меня. Быстр ли я поверю в то, что считаю достойным? Как много раз ты успокаивал бурю, чтобы я больше не боялся. Припев: Я видел, ты смягчил, смягчил моё падение. Что же мне делать? Я видел, ты смягчил, смягчил моё падение. Что же мне делать? Второй куплет. Как драгоценны твои мысли, те, что обо мне. Праведны твои пути, я всегда преисполнен твоей благодати. Быстро ли я позову? Быстро ли ты ответишь на мою мольбу? Бережно ли ты пронесёшь всё, что мне необходимо через мою жизнь? Как много раз ты успокаивал бурю, чтобы я больше не боялся. Проигрыш Я иду по узкой дороге, этот мир постарается опрокинуть меня, но твой мир поможет мне бороться. С твоей помощью я справлюсь. Основной вопрос в песне что же мне делать? Это тот вопрос, которым я задавался в той хижине. Я пришёл туда, чтобы совершить полный прорыв, но я не сделал даже шага в нужном направлении. Успех был значительно меньшем. Что ж мне делать? Тем не менее, песня выразила мою веру в то, что Бог каким-то образом избавит меня от боли. Быстро ли я позову, быстро ли ты ответишь на мою мольбу? Проблема в том, что у меня и Бога были разные понятия слово быстро. Но я мог слышать в словах Бога, обращённых ко мне: "И я всё ещё здесь, даже когда ты отступаешься. Я люблю тебя. Я думаю о тебе. Я здесь". После смерти Емилисы, когда я жил в доме своих родителей, я изо всех сил старался разговаривать с Богом. Впрочем, в этот разфижение было по-другому, потому что я чувствовал прочную связь. Просто я не получил полного душевного переворота, как я того хотел. "Боже, мне это нужно", в какой-то момент сказал я. "Я падаю, спотыкаюсь, становлюсь ожесточённым и злым, но я противостою этому". Я чувствовал, что Бог отвечает мне. Я знаю, что ты взываешь ко мне. Я говорю тебе, что смехчу твое падение. Мои мысли о тебе больше, чем песчинок в море. Утром последнего третьего дня я покинул хижину, разочарованный тем, что мои ожидания не оправдались. Конечно, это был не расслабляющий отдых в горах. Я почти не ел и почти не спал. Я чувствовал себя так, будто был проигрывающей стороной на ринге в длительной схватке. Боже, молился я. Чайня моего сердца встали в том, чтобы получить откровение, рыдать в твоём присутствии, почувствовать твоё исцеляющее прикосновение, получить нечто важное. Я не понимаю, почему ничего не изменилось. Перекусив в ресторане недалеко от хижины, я начал спуск с горы и направился домой. Дэм альбом находился в машине, я включил его, чтобы послушать, как он звучит. когда звучала "Волк by face" и я всслушивался в слова, посланные мне Богом в наш медовый месяц, орёл спланировал с небес. Тепло наполнило моё сердце, растапливая сковавший его лёд. Я расплакался с широко открытыми глазами. Подъехал к знаку остановки, перекрёсткой съехал с дороги, спрятав лицо в ладонях. Каким волнующим был Опыт написания Wolf by Face, и как часто я пел эту песню и размышлял о словах, но я никогда в полной мере не осознавал, что именно говорилось в ней до сегодняшнего дня в горах. Ладно, Господь, сказал я со своего водительского места. Я слеп, но я пойду путём веры. Я не понимаю, но я знаю, что в этом есть великий замысел. Всё будет хорошо. Ты всё уладишь. Я бывал опустошён божественным откровением и раньше, поэтому знал, каково это. И теперь я снова чувствовал его. Какое облегчение. Я помню, что был крайне благодарен. Прости, Господи, моё уныние, сказал я. Теперь я всё понимаю. В своей жизни я пережил несколько необычайных моментов, когда Бог изменял меня или властно говорил со мной. В летнем молодёжном лагере в Копеле и в библейском колледже, когда я написал I Still Believe, время, проведённое с жёном Курсыным, и этот миг на горном шоссе относился к подобным моментам. Оглядываясь назад, я осознал, что то был окончательный поворотный момент в моём переосмыслении случившегося с Милисой. Я всё ещё боролся и продолжаю до сих пор, но начиная именно с того момента всё изменилось. Я вырулил обратно на дорогу и продолжил свой путь домой. Я продолжал разговаривать с Богом, пока спускался по дороге с горы, но беседа велась в кардинально ином ключе. По крайней мере, с моей стороны тон беседы изменился. Всё вокруг казалось таким умиротворённым. У меня снова была надежда. Я снова мог видеть горы, и они были прекрасны. Возможно, это была самая быстрая двухчасовая поездка в моей жизни. Я... я вернулся домой другим человеком. Последующие за этим шаги к исцелению были всё ближе. Надежда и упование определяли мою молитвенную жизнь. Я здесь, чтобы сделать это, Господи, молился я. Время жить. Я разбит, но я готов выполнить всё, что ты хочешь. Подписание контракта. В декабре 2001 года я получил электронное письмо от Тайсона Палетти, представителя звукозаписывающей компании Back Recordings. Мы много слышали о вас от нового друга, писал Тайсон, и мы хотели бы поговорить. У вас есть демозапись, которую вы могли бы отправить нам? Можете не сомневаться, у меня была демозапись на отправку. Я знал, что Брендон Эббл являлся главой Back, что сначала Brendon Ebbell Company. Когда я был подростком, моя семья была знакома с ним и на Корнерстонском фестивале он разбивал лагерь рядом с нашим дважды или трижды. Я позаботился о том, чтобы Тайсон узнал об этом. Спустя несколько дней после отправки CD с шестью демо-записями мне позвонил Брендон. "Как дела, братишка?" спросил он. "Как твоя семья в Индиане?" Я сказал, что с моей семьёй всё хорошо и начал рассказывать ему о Милисе. По его реакции на другом конце телефонной линии я мог сказать, что он был шокирован. Он выразил свои соболезнования и немного помолчал. "Твои песни, о, господи, сказал он, в них что-то есть. Я бы хотел с тобой поработать". Несмотря на возбуждение, я сказал Брендону, что пока не могу дать ему ответ. "Мне нужно помолиться", сказал я. "Мне через многое пришлось пройти, я хочу быть уверенным, что любое решение исходит от Бога". Брендон сказал, что я могу не торопиться. Мы с Бренденом поддерживали связи, однажды он спросил, не будет ли мне интересно записать альбом как часть ежегодного религиозного проекта под названием Any Given Sunday. Такая возможность действительно была для меня интересна, потому что мне нравилось вести богослужения. К тому же несколько человек предлагали мне записать написанные мной песни. У меня было ещё несколько общинных песен о том, что именно Бог делал для меня вместе с известными церковными гимнами чужого авторства, которые я исполнял в церквях. Я молился об этом в дополнении к перспективам с бэк и почувствовал, что Бог благословляет моё участие в Any Given Sunday. Пока мы работали над религиозным проектом, я чувствовал всё больше убеждённость в необходимости подписания контракта с бэк. Контракты с лейблом из указа записи имеют гораздо большую значимость, чем люди в ней музыкальной индустрии привыкли думать. Если коротко, то когда исполнитель-автор песен подписывает контракт, Он также частично передаёт права собственности на песни, которые он написал, конкретному лейблу. Контракт обязывает исполнителя записать определённое количество песен для каждого альбома. Исполнитель и лейбл должны достичь соглашения о рекламе и продвижении альбомов и синглов. У меня не было контракта, который обязывал бы меня участвовать в концертных турах, но исполнитель и так поднимает, что гастроли являются частью сделки с точки зрения рекламы и продвижения. лейбл вкладывает в исполнителя деньги, так что предполагается, что исполнитель со своей стороны сделает всё возможное, чтобы помочь в продаже дисков, чтобы оправдать вложенные в него инвестиции. Исполнитель, который не участвует в концертных турах, вряд ли снова сможет подписать контракт со своим лейблом после записи определённого количества альбомов на определённом действующем контрактом. Помимо всего этого, исполнитель и лейбл должны договориться, кто и какой процент получает от всего того, что прописано в контракте. Более длинное и подробное описание контракта в закузаписи северной доставки он только лишнюю головную боль, если это уже не произошло. Простите. Так вот, Жан-Люк с его опытом в закузаписывающей индустрии был колоссальной поддержкой. Даже если я не сомневался, что подписание контракта это часть божьего замысла, Жан-Люк хотел быть уверен, что в том числе я принял хорошее деловое решение. должен признать, что подписание контракта на выпуск определённого количества дисков с песнями, которые ещё не написаны, немного пугало. В процессе обсуждения условий моего первого контракта я бесчисленное количество раз задавался вопросом, что если у меня закончатся идеи для новых песен? Спустя больше, чем 10 лет в звукозаписывающей индустрии я не забыл советов Жан-Люка. В мои первые годы я старался делать тоже для молодых, многообещающих исполнителей, только начинающих осваиваться в этом деле. Я знаю, что подобная концепция беспокоит некоторых людей, но реальность такова, что служение и бизнес пересекаются. Принятие хороших деловых решений является важной частью того, чтобы быть хорошим пастырем для своей паствы. Я закончил работу с проектом Any Given Sunday, который позднее превратился в Caret Me The Worship Project, и в мае 2002 года подписал контракт с Beck на запись трёх альбомов. Я постоянно обменивался новостями с родителями во время процесса согласования условий контракта, и они были первыми, кому я позвонил с новостью. Теперь я официально подписанный исполнитель. Конечно, они были взволнованы. Мой отец, как обычно, сказал мне: "Я так горжусь тобой, потому что ты служишь Богу". Подписание контракта было прекрасным моментом. Мне не терпелось начать действовать. Тип моей личности таков, что когда приходит время начинать, я отдаюсь делу без остатка. Я был готов приступать к исполнению того, что Бог хотел от меня. Я знал, что это он открыл для меня эту дверь, так же как он открывал множество дверей до этого, чтобы привести меня к настоящему моменту. Наконец, я мог поделиться песнями, которые он посылал мне. Итак, Господи, думал я, я полностью осознаю, что ты для меня сделал. Наведение мостов Повезло, что у меня дейтельный "Давай сделаем это склад ума". После подписания контракта я записал два альбома приблизительно за месяц. Stay был первым альбомом, вышедшим в сентябре того же года. На нём было 12 песен, включая Walk by Face, I Still Believe и Breaking My Fall. 5 или 6 песен с демо-альбома, который я отправил Тайсону, также стали частью Stay. Другой альбом Carrot Me, Devourshop Project вышел спустя полтора года и содержал вперемешку мои песни и песни, написанные другими. Запись альбома может быть физически и морально выматывающей. Запись двух альбомов почти за месяц. Шуш, не уверен, каким образом я могу описать это. Конечно, месяц был безумным, но силы моего тела и духа поддерживались осознанием того, что мои песни услышат больше человек, чем я мог бы мечтать, и они станут для них Послание надежды и утешения. Большим прорывом в моей карьере стало приглашение принять участие в туре Festival con Dios по 40 городам. В прошлом году начало передвижного фестивалю христианской музыки положили Newsboys. Когда моё участие в туре было официально подтверждено, я возблагодарил Господа за то, что он позволил мне поделиться своей музыкой и исповедью с таким количеством людей по всей стране. Хедлайнером фестиваля Festival con Dios, испанского фестиваль с Богом. были Audio Adrenaline, TobyMac, MercyMe и Out of Eden. Среди остальных участников значились Piler, The Benjamin Gate, 363, Santos Real, Everyday Sandy и Aaron Spiro. Я слушал этих исполнителей некоторых даже больше лет, чем они могли представить, когда я им рассказал, и теперь мне пристало разделить с ними сцену и восхваление Бога. Фестиваль Кондюс был очень крутым. 6 фур перевозили полномасштабную сцену, свет и звуковое оборудование мощностью 100.000 Вт. Места проведения предполагали размещение около 10.000 человек, которые могли принести с собой складные стулья и покрывала, чтобы посидеть. Фестиваль был не только музыкальным, с нами путешествовала целая деревня с атрибутикой, лотками с едой, банджи-джампингом и другими развлечениями. Вдобавок к части шоу было выступление профессионального мотокросс-гонщика. который выполнял воздушные трюки на своём мотоцикле. Не стоит и говорить, что в тур было вложено много сил. Я сразу же распробовал прелесть жизни на колёсах в течение тура, потому что мог позволить себе путешествовать в автобусе. Менее привлекательная часть тура представляет собой перемещение в пятнадцатиместном фургоне с прицепом. Участники группы передвигаются в фургоне, поочерёдно сменяя друг друга за рулём, таща за собой прицеп с оборудованием. Некоторым группам приходилось в течение всего тура заниматься подобной рутиной. Для начала в бэк мне сказали: "Мы хотим, чтобы ты поехал и сделал там всё, что необходимо". Они оплатили мне автобус, который я делил с другой группой. Мне безусловно понравилось роскошное передвижение в автобусе, но мне было жаль фургон плюс прицеп исполнителей. Если бы я тогда знал о методе фургона и прицепа, то что позже познал в своём первом сольном туре, когда мы сыграли около 220 концертов и провели в дороге 300 дней, я бы сочувствовал им ещё больше и, вероятно, постарался выделить им столько пространства в нашем автобусе, сколько смог бы. В моей группе состоял Я ли я гитарист, басист и барабанщик. Обычно у нас было 20 минут на сцене в каждом пункте. Когда я дебютировал на сцене с одной песней из Закрюя, я практически заработал нервный срыв. В начале тура Festival Candius я немного дёргался, когда думал о выходе на сцену со своей собственной группой. Но выйдя на сцену однажды, я больше никогда не оказывался в режиме, что мне теперь делать, потому что был уверен в том, что Бог направит меня. Steel был выпущен во время Festival Candius. тур и продажи альбома охватывали всё более широкий круг слушателей история милис и моя исповедь создавали непосредственную связь с большим количеством фанатов. Люди отправляли мне письма и писали на электронную почту, фанаты подходили ко мне во время тура, чтобы рассказать свои истории о своих родственниках, боровшихся с раком. Другие, чьи близкие ушли из жизни, говорили, какими личными и значимыми слова моих песен были для них. Было сложно видеть и слышать боль в чужих глазах и голосах, когда они рассказывали свои истории вокруг моего сталаса, трибутики, порой возникали волнительные моменты, когда фанаты задавали вопросы о моём опыте, И мы вместе молились. Мне нравилось иметь возможность вести такие беседы. Я знал, что рак широко распространён, но я был потрясён, когда начал осознавать, как много людей непосредственно затронутых болезнью. Услышав и прочитав так много историй, я снова уверился в истинности обещания, которое Бог дал мне в мои самые трудные времена. У него были план и цель для меня, которые простирались далеко за то, что я мог разглядеть в самом начале